Глава одиннадцатая Когда подошли к моей комнате, Хок обернулся и, лукаво глядя на меня, спросил, «Ну что, запомнила дорогу?» «Честно», — улыбнулась ему, — «не особо. Тут столько переходов, что не запутаться. Было бы классно на первое время иметь карту Академии со всеми её факультетами». «Интересная мысль», — кивнул котик. «А что, моё общество тебе уже наскучило?» «Ну что ты, я всегда рада тебе», — заверила его. Котик вильнул хвостами, довольно сощурившись, и открыл лапой дверь в мою обновлённую комнату. Тут всё кардинально изменилось. Стены, которые только сегодня ещё были облупившимися и жуткими на вид, теперь выкрашены в новый, более приятный фисташковый цвет. На окне, вместо тех грязных, чистые занавески. светло Светлозелёные с эмблемой моего факультета. Разноцветный кристалл. Само окно вымото настолько хорошо, что казалось, будто там и стекла-то нет. У стены уютно расположилась довольно просторная кровать с мягким матрацем, застеленная тёмно-зелёным покрывалом с вышивкой золотых узоров. И так же, как и на занавесках, эмблемой факультета. Рядом письменный стол и массивный стул с мягким сиденьем и высокой спинкой. У противоположной стены от кровати довольно вместительный шкаф с резными дверцами, а на полу с маленьким ворсом тёмный ковёр. Над потолком левитировали несколько огоньков, освещая всю комнату. Заметив мой взгляд, Хок произнёс, «Их можно регулировать. Если захочешь больше света, так и скажи «ярче», а если меньше — пусклее». Они тут же исполнят твой приказ. «Какая классная комната!» — восхищенно выдохнула я с благодарностью, глядя на котика. «Спасибо!» «Всегда пожалуйста, девочка», — довольно произнёс он, непроизвольно заурчав. «Не зря же я старался». И столько хитрости во взгляде, что я не выдержала и протянула руку к нему, чтобы погладить. Хок моментально прекратил урчать и, что-то фыркнув, попятился задом, тем самым вергая меня в ступор. «Ты чего это удумала?» — насторожился хранитель, подозрительно косясь на мою руку. «Погладить?» — недоуменно глядя на кота, ответила я, всё ещё стоя с протянутой рукой. «Меня?» — изумился Хок. «А зачем?» «Ну, ты такой хороший, милый, добрый...» что мне очень захотелось тебя приласкать и погладить, сделать тебе приятно», — развела руками в стороны. «Как это приятно», — нахмурился он, смешно шевеля носиком и виляя хвостами. Кисточки на ушах подрагивали и выглядели настолько умилительно, что мне снова захотелось его погладить, но я не решилась. «Погоди, а тебя что, никогда не гладили?» — поняла я, глядя во все глаза на Хока. «Нет». «Я же дух-хранитель Академии Смерти, кто бы отважился на такой подвиг?» И правда, печально вздохнула, проходя по комнате и усаживаясь на кровать. «А это больно?» Настороженно поинтересовался Хог, делая несколько шагов ко мне. «Что именно?» — не поняла я, слегка нахмурившись. «Ну, это... погладить». Брови моментально взлетели вверх. Бедный. За столь большой промежуток времени своей жизни он ни разу не получал ласку. «Давай покажу», – предложила ему, – «обещаю, тебе понравится». Поднялась с мягкой кровати и, спустившись на колени перед хранителем, запустила руку в густую пушистую шерсть, сперва слегка проведя по ней и тут же почувствовала, как замер кот, широко раскрыв глаза от удивления. А затем по его телу прошла мелкая дрожь, и кот начал прикрывать глаза. Ещё раз провела по шерсти, а затем запустила и вторую руку, начав чуть мять, делая лёгкий массаж. Кот задрожал так, что у него ноги заходили ходуном, а хвосты взмыли вверх, резко выпрямился, а затем столь же резко рухнул на пол, закатывая глаза от наслаждения и заурчав, точно трактор. Удивлённая произведённым эффектом, заулыбалась. Так, что аж скулы свело, но прекращать свой массаж котику не стало. Вон как балдеет. «Это мрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Громко заурчал он, поворачиваясь ко мне мордочкой и подставляя пузико для ласки. И тут, пожалуйста, мяу. Молча улыбаясь, умиляясь такой картине и продолжаю гладить. И так приятно от того, что котику хорошо, что даже на сердце стало легче. Появилось ощущение безграничного счастья. Так бы и гладила его, и гладила. И ему хорошо, и я успокаиваюсь. «Скажи», — обратилась к Хоку, «а почему всё же факультет артефакторов такой странный?» Почему тетушка арху так отреагировала? «Какая же ты настойчивая, мяу!» Прикрыв один глаз, изрек котейка, мило сложив лапки на пузике. «Сама все узнаешь, а потом расскажешь о первых впечатлениях о своем факультете». «Кстати», — открыл и второй глаз-хранитель, довольно глядя на меня, «твоего декана зовут профессор Сорвус Узорик. Думаю, он тебе понравится. Наш ректор, он же магистр». Так как тоже преподает в Академии, очень хорошо о нем отзывается. Перестала гладить и мять котика, чуть нахмурившись. А я как-то даже и не задумывалась, почему главу Академии называют магистром. А оказывается, он преподает. А какой предмет? Хок лукаво хмыкнул и хитро посмотрел на меня, сказав, «Ну ты давай гладь, а я тебе тогда расскажу. Идет?» Снова улыбнулась, поняв хитрость кота, и согласно кивнув, принялась наглаживать пузико и бока. Так вот, наш магистр Саргат преподает высшую некромантию. Это для пятого и шестого выпускного курса. Также у него есть несколько учеников, с которыми он занимается лично. Это очень одаренные ребята с боевого факультета. Кстати, сам боевой факультет разделен на четыре группы. Первая группа – воды, вторая – воздуха, третья – земли, а четвертая и самая опасная – огня. Вот именно с такими ребятами, которые из четвертой группы он и занимается – огневики. «Сильные, вспыльчивые и иногда не умеющие контролировать свой дар». даран учит их контролю и сложным заклинаниям, для которых нужна концентрация и выдержка». «Как интересно!» — выдохнула я, внимая каждому слову Хока, но при этом не переставая почёсывать его. «Да!» — кивнул довольный кот, почесав лапкой носик. «Всё это очень интересно и увлекательно. Вот и ты скоро присоединишься к этому веселью. Будет временами сложно, Дарина». Тут уж я лукавить не стану. Но зато сколько всего нового и познавательного для себя ты откроешь. Мир магии прекрасен, если уметь правильно её использовать. Но у меня-то этой самой магии нет, — грустно вздохнула я. Есть, только у тебя её настолько мало, что никакие факультеты, кроме как артефакторики или проклятий, тебе недоступны. А чем занимаются проклятийники? Тут же поинтересовалась у него. Проклятиями. Лаконично ответил дух и, закрыв глаза, задирая подбородок вверх, тем самым намекая, чтобы я и там почесала. Улыбнулась и не заставила его долго ждать. Хок тут же заурчал и лениво произнёс. «Вот сколько лет существую в этом мире, но даже и не подозревал, как же это здорово, когда тебя почёсывают. Мряу!» «Хок, а расскажи про все факультеты, которые тут имеются?» А потом добавила «пожалуйста». Котейка повернулся на живот, подставляя чуть светящуюся голубым потусторонним светом спину. Всего в Академии 6 факультетов, девочка. Некроманты, боевики — это те, что разделены на четыре подгруппы, проклятийники, ведьмовство, целительство, на котором, кстати, сейчас временно заменяя приболевшего профессора Дирна, преподает невеста нашего магистра. И он почему-то при этом посмотрел на меня, а я молчу и слушаю дальше. Кот хмыкнул. И отвернулся, продолжив. И последний, Дарина, твой. Факультет артефакторов. Как ты уже догадалась, наверное, на нем ты будешь учиться создавать самые настоящие артефакты. Не пустышки, а действенные. Иногда это простенький артефакт, позволяющий накапливать магические силы. Иногда восстанавливающий магический резерв. А иногда, но за огромнейшей редкостью, может получиться что-то по-настоящему ценное и незаменимое как, например, артефакт моментального перемещения в пространстве. «Слишком уж давно никто не создавал ничего подобного. Кто знает, может, у тебя и получится. Но для этого нужно многое усердно учиться, девочка». «Понимаю». Кивнула, поглаживая спину кота. «Так везде, даже в моем мире. Будешь усердно учиться, и тогда, возможно, ты чего-то сможешь достигнуть». «Верно». Кивнул он, медленно выгибаясь дугой, а затем, прижимаясь пузиком к полу и выпуская длинные острые когти, довольно произнёс «Учение, Дарина, сила. Так что ты учись, а мне нужно идти, дела, знаешь ли». «И это, спасибо, порадовала ты меня, очень порадовала». Кивнула, улыбнувшись, затем поднялась с пола и немного отошла в сторону, наблюдая, как кот начинает истончаться, чтобы уже через пару мгновений полностью раствориться в воздухе. Огляделась по сторонам и только сейчас заметила на столе стопку книг и письменных принадлежностей, а также расписание уроков на неделю вперёд. Удобно. «Ну что», — сказала сама себе, — «посмотрим, что же это за занятия меня ожидают завтра». И сев на удобный стул, принялась изучать расписание на завтра и совершенно не обратила внимания на ещё один небольшой кусочек пергамента, на котором, как позже выяснилось, Были отображены все переходы и этажи с указанием аудитории разных факультетов, тренировочных залов и, самое главное, как дойти до самого важного места во всей академии – столовой. Вот честно, если бы заметила раньше, то точно расцеловала бы Хока за столь неоценимый и крайне нужный подарок.